«Видишь?» – закричал он. Голос его наполнился счастливым, страшным безумием. «Это я могу ее мучить, а не ты!» Он повернулся и схватил Геджеса, зашел к рубашке. «Видишь?» – заорал он в изумленное лицо языка. «Попробуй встать мне поперек дороги, и я просто усядусь и помру здесь же, на месте!» «Ты сомневаешься в том, что я могу это сделать?» Геджес напрасно пытался оторвать руки Руиза от воротника. «Успокойся, Руис! Нет, я в тебе не сомневаюсь. Мы сняли с тебя послойную ментоскопию и знаем, что у тебя есть все навыки, которые требуются знаменитому убийце». Руис приблизил свое лицо к Геджесу, пока и глаза не оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. В лице радиореганца Руис увидел свирепость и неуверенность, презрение и страх. «Пока что весьма хорошо», — подумал он, наклоняясь. Он дернул Геджеса к себе и сделал рывок. Крещи затрещали, и его голова расплющила нос Геджеса. Он отступил с веселым хихиканьем и сложил на груди руки. Геджес отпрянул назад. Глаза его расширились и зажглись. Он выбросил вперед руку, и в кулак ему упал санический нож. Молниеносно он пытался вонзить этот нож в горло Руизу. Руиз ждал удара ножа, неподвижный, как камень. Прозвучала низкая гудящая нота, отозвавшаяся в костях у каждого из присутствующих, и геджа с упал, как мертвый, а лезвие царапнуло по груди руиза. Он посмотрел вниз, чтобы определить, в животе ли все еще у него кишки, потому что почувствовал холодную колючую боль. Лезвие едва коснулось его кожи. «О-о-о-о!» о сказал Руиз. «Синаптический прерыватель в мозгу. Желтый лист, похоже, следит за тобой, дерьмовая башка, и держит палец на кнопке, которой тобой можно управлять. Очень приятно для меня». Двое охранников наконец отреагировали. Они стали делать какие-то движения, которые показались Руизу мучительно медленными. Пробовали вынуть нейронные кнуты и наброситься на Руиза. «Нет!» – проскрипел с пола Геджес, извиваясь в корчах. «Желтый лист позволил ему это сделать!» Он стал подниматься на ноги. Руис подскочил и дал Геджесу ногой по ребрам. Так, что тот прокатился по всей комнате и врезался в противоположную стену. «Замечательное развлечение!» – сказал весело Руис. Он получал отстраненное маленькое удовольствие от унижения языка. Но от вида крови его снова заточнило. Пусть даже это была кровь его врага. Что такое с ним случилось? «Только парализаторы для этого», — просипел Геджес, схватившись за ребра. Охранники наставили на Руиза парализаторы. Сперва он почувствовал только свою беспомощность. Но искорка триумфа все равно горела. Потом он совсем потерял сознание. Они ждали на палубе радириганской подлодки, глядя сквозь туманную темноту на чуть более темную полосу суши. Гундер стоял возле Руиза. Остальные собрались в нескольких шагах беспокойной кучкой. Единственное освещение исходило от зеленых огоньков в готовности на оружие радириганских охранников. Дорн, сказал Гундерт. Вообще-то, бывший моряк казался впервые с момента крушения Лараки веселым и оптимистичным. «Может быть, — подумал Руис, Гундард просто радовался тому, что выбрался из подземелья Родерига?» «Дьявол, которого ты знаешь, лучше только в том случае, если ты его можешь выносить», — пробормотал Руис. «А? — спросил Гундарт. «Ничего, — ответил Руис. Значит, ты ученый». «Что ты знаешь о Дорни? «Очень немного», — ответил гундерт «Главным образом рассказы о призраках. Я расскажу несколько, когда усядемся у костерка». «Как ты думаешь, они позволят нам развести костерок?» Он потянул пояс на комбинезоне и поежился. «Холодно». «Тогда у нас будет костер», — пообещал Руис. гундерт ответил ему любопытным взглядом. «Признаюсь, я удивлен». «Каким образом ты приобрел на Гетмана такое влияние?» «Я хочу сказать, мы все живы, более или менее». Он посмотрел на Эндиукса, который лежал на летательном пузыре на палубе. Руис пожал плечами. «Почему-то я им нужен. Они хотят получить информацию из виртуального депозита библиотеки. А никто из их собственных людей не может ее получить. Почему-то им кажется, что я смогу». А, а сказал Гундер. «Но он все равно казался по-прежнему сбитым с толку». Геджес перелез через лейер. На языке был черный комбинезон и шлем с ореолом сенсоров. «Идем», – сказал он, – «высаживаемся». Он показал пальцем на Руиза. «Ты первый». Руиз рассмеялся. «Я последний». Геджес напрягся и двинулся было к Руизу, оскалив зубы. В руке его появился нейронный кнут. Руис отступил назад, ища лучшие опоры на залитой водой палубе, но врезался в одного из охранников в костюме из зеркальной брони. Охранник впихнул его прикладом своего парализатора. Руис удержался на ногах и повернулся к охраннику, планируя совершить какое-нибудь достаточно разрушительное действие, которое доставило бы ему удовольствие. В наблюдательной башне с шипением откинулся люк. И из него вышла желтый лист, одетый в легкую броню из какого-то сплава мертвого черного цвета. Внушительная коллекция оружия свисала с портупей у нее на поясе. Она несла шлем под мышкой. Геджис остановился и посмотрел на свою владычицу. Руис не мог ничего прочесть в ее каменных глазах, но, видимо, Геджес увидел там нечто весьма страшное и впечатляющее. Он повесил голову и сказал голосом, дрожащим от страха. «Желтый лист, — говорит, — ты можешь спуститься последним, если хочешь. Желтый лист настаивает. Мы должны сесть в машину очень быстро. Люди, которые враждебно настроены по отношению к Родирига, патрулируют здешние воды. Они постараются предотвратить нашу высадку на сушу, если только нас обнаружат». Руис посмотрел на Гетмана. «Мы еще не решили, какова будет моя плата за работу. Желтый лист говорит, мы сделаем это до того, как ты войдешь в виртуальный депозит». Руис подумал. «Хорошо», — сказал он. «Почему бы и нет?» Он не мог избежать неприятной мысли. Соглашаясь с Гетманом хоть в самой малой степени, он делает еще один шаг на пути к тому, чтобы перестать существовать. Он все еще надеялся прожить достаточно долго чтобы дать Низе шанс выжить. Пусть даже эта надежда была неразумна. Он посмотрел на нее, когда охранники потащили ее к лодке, которая должна была доставить их на берег. Она посмотрела на него в ответ с таким бесстрастным лицом, словно это был чужой человек в группе прохожих на улице. Он вдруг вспомнил тот взгляд, который она подарила ему в Беддеруме по дороге к ее искуплению и к своей первой смерти. Они высадились на берегу, покрытым серыми камнями и галькой, когда туманный свет с жемчужным отливом стал рассеивать влажные пары. Полдюжины охранников первыми сошли на берег. Их зеркальная броня была чуть пригашена, так что они сами казались клочьями тумана. Когда они встали по периметру в 100 метрах от лодки, желтый лист выступил из лодки на берег. Она неподвижно стояла несколько минут. Потом сделала жест. «Выходите!» – прошептал настойчиво Геджес. Руис почувствовал, что язык по-настоящему боится. Поэтому он решил оставить прочие бунтарские жесты на потом. Он кивнул и спустился по трапу вместе с остальными. Ему стало немного приятно от того, что он узнал, что радиганцы нажили себе достаточно мощных врагов, чтобы принимать против них такие меры предосторожности. С этой мыслью пришел и иррациональный оптимизм. Но он отогнал его. «Пока еще рано», — пробормотал он. «Что?» — язык стоял за его плечом, глядываясь в туман. А к его плечу была прикреплена небольшая пушечка. «Чего ты так боишься?» — спросил Руис. «По всей вероятности, ничего страшного», — сказал Геджес но глаза его бегали из стороны в сторону. Во всяком случае, тебе беспокоиться нечего. Руис пожал плечами и отступил в сторону, когда первый из землеходов-автоматов спустился по трапу, таща на своей низкой спине этажерку с различными орудиями и приборами. Следующий землеход тащил носилки с Эндиуксом, которые были пристегнуты у него под брюхом. Гундер встал возле Руиза. Он боится замка Дельт. Дельт и Родерига были главными виновниками разрушения Дорна. Они оба хотят заполучить остров в единоличное владение. И оба боятся, что другой откроет, как пользоваться виртуальным депозитом. «Понятно», — сказал Руис. Они последовали за четырьмя землеходами Гусько. По бокам их сопровождали невидимые охранники. Перед землеходами шел Геджес. Указываем тропинку среди развалин и колючего кустарника. Туман все еще тяжелым и плотным покрывалом лежал на острове, но солнце скоро станет достаточно ярким, чтобы облегчить их передвижение. Хотя кусты, высотой почти до пояса, скоро промочили росой Руиза и остальных. Они взбирались в ту местность, где камни были крупнее и хранили следы обработки какими-то орудиями, хотя камни Эти очень давно выветрились так, что невозможно было представить, что они когда-то составляли какое-то здание. Тут и там зияли дыры. Видимо, у развалин были глубокие корни. Руиз не мог различить в развалинах колонну от камней и мостовой. Но у руин был вид печальной древности, словно темные и мрачные духи следили за ними из-под каждой кучки камней. Земля медленно поднималась в гору и туман стал редеть, пока не поплыл над разваленными прозрачными клочьями. Руис мог разглядеть море внизу, под ними. Они увидели центральный массив острова. Некогда острые пики базальта, которые теперь состарились и приобрели сглаженные контуры. Всюду стояли останки древних строений. Они превратились просто в каменные глыбы, в пустыне Руис шел почти слепо стараясь ни о чем не думать и ничего не чувствовать. Он добился в этом успеха. Остальные ничего не говорили, не отвлекая его, хотя Дальмаэра явно испытывал затруднение, идя с ним в ногу. Он дышал с громким присвистом, который в конце концов перешел в отчаянный хрип. Один раз Руиз поднял голову и увидел, что Низа смотрит на него. Она немедленно отвела взгляд, словно он остановился на Руизе случайно. После трех часов ровного подъема они спустились в лощинку, и Геджес сделал знак остановиться. Землеходы встали в оборонительном коре. Появились охранники. «Мы тут переждем», — сказал Геджес. Дальмаэра тяжело уселся на плоский камень, хватая ртом воздух. Лицо его стало бледным, покрылось пятнами. Руис внезапно словно проснулся. Он увидел, что Дальмаэра по-настоящему трудно. Он встал на колени возле него и расстегнул воротник комбинезона старшины гильдии. Геджес без всякого любопытства смотрел на эту сцену. Руис вспомнил, что прошло много часов с тех пор, как он в последний раз дразнил языка. «Дай мне медицинскую прилипалу», — сказал он. Геджес покачал головой. «Медицинские припасы только для персонала «Желтого листа». Руис улыбнулся в восторге. — Вот как? Дай мне прилипалу, или сам будешь делать вашу грязную работу. Геджес посмотрел на свою владычицу. Она кивнула еле заметным кивком. Геджес понурил голову. Руис увидел, что за несколько последних часов Геджес глубоко переменился. Он больше не казался совершенно спокойным монстром. Каким-то образом Руиз взорвал спокойный и уверенный мир Геджеса. Это показалось ему незначительной местью в сравнении с тем, что Геджес причинил ему. Но эта мысль подарила Руизу мимолетное удовольствие. Ледяное и яркое. Язык посмотрел на миниатюрный датчик компьютера, который он носил на запястье. Медицинская прилипало во втором правом ящике землехода с красными шасси. Он отвернулся и стал проверять охранников, которые возводили навес маскировочной сетки над их привалом. Руис подумал, не заставить ли языка принести ему прилипаву. Но потом он сообразил, что тоненький крохотный осколочек надежды прочно засел в его сердце. Он не хотел рисковать и доводить этого человека до нападения. Желтый лист может оказаться не такой быстрой и может не успеть остановить Геджеса. Он посмотрел на Дальмаера. Старшине гильдии не стало хуже, но прилипалу он должен получить немедленно. Поэтому он пошел к землеходу и, порывшись, нашел прилипалу. Она была отдель вермунского производства. С этой моделью он был знаком. Он быстро включил ее и прижал к груди Дальмаера. Индикаторы оживились, показав янтарно-красные данные на многих шкалах. Дальмаэра посмотрел себе на грудь с выпученными глазами. Когда прилипала, выпустила в его кожу множество тоненьких щупов. «Что?» – ахнул он. Тут прилипала, взяла на себя управление его сердцем. Боль немедленно утихла. Дальмаэра выглядел больше перепуганным, чем поздоровевшим. Как индикаторы тускнеют, сперва до желтого, потом до светло-зеленого цвета. «С тобой все будет в порядке», – сказал он Дальмаэра. «Твое сердце еще достаточно сильное. Отдохни немного». Не трогай прилипалу. Дель Майера кивнул, все еще широко открыв глаза. «Почему мы здесь остановились?» спросил Руис, поднявшись и подойдя к Геджесу. Геджес на него не взглянул. «Виртуальный депозит не открывается до тех пор, пока тут не наступит полночь по местному времени», сказал язык бесцветным голосом.